Глава пятьдесят третья. Элизабет села в постели, не соображая с просонья, что ее разбудило. Сердце ее бешено колотилось в груди. Странный звук повторился. Жуткий пронзительный вопль, который, казалось, раздался прямо за ее окном. Вопль гибнущего в пучине человека. Элизабет вскочила с постели, на вялых как вата ногах подбежала к окну